Глава тридцать шестая Николай дернул головой, но не обернулся, хоть и слышал слова Полины. Рука его скользнула вверх по правому бедру, а затем вдруг спокойно опустилась. «Помните меня? Я Николай Белов, участковый. В лапе навиделись». «Помню. Ты один?» Полина поняла, что тот другой не заметил ее, сидящую на земле. Из-за сильного ветра голоса звучали то громче, то тише, но каждый из них отпечатывался в её сознании. Как же вы сюда добрались-то? продолжал расспрашивать Николай. Сам не понял, короткий смешок просто шёл. Стреляли вы, не слышали? Нет. Ну, так может, обратно тогда вместе? Да не Настеева. Шёл бы ты, парень, а я уж как-нибудь сам. «Да куда же сам-то?» — совершенно искренне удивился участковый. «А остальные их найти?» «А чего их искать? Найдутся, наверное». «Девку где оставил?» «Это вы про Полину?» — Николай сделал за спиной знак ладонью, чтобы она оставалась на месте. «Про нее?» «В лесу осталось. Ноги стерла», — пояснил Николай. Раздался какой-то щелчок, и участковый отступил на два шага назад. Заметив это, Полина не выдержала и поднялась. В сапогах опять захлюпала, и мокрый подол облепил ноги, но ей уже было все равно. Не отрываясь, Полина смотрела на мужчину и не могла произнести ни слова. Он лишь криво улыбнулся и навел дуло пистолета прямо на нее. «А, вот и она!» — тургеневская девушка. Лицо Геннадия Викторовича накрыло тень, нос заострился, а взгляд стал черным и мрачным под нависшими бровями. Николай метнулся и закрыл Полину собой. Вы бы убрали пистолет, сказал он неровным часом выстрелит. Но ни к чему это. По щеки Геннадия Викторовича пробежала нервная судорога, которую Полина смогла разглядеть даже с расстояния. Это всё случайно получилось, словно нехотя пожал он плечами. Конечно, кивнул Николай, бросая те оружие. Оператор медленно покачал головой. Нет, парень, ты уж прости, но не получится. Мне терять уже нечего. Полина ахнула, и выгнув из-за плеча Николай воскликнул: "Это вы сожгли дом? Там же алочка с кушниром спали, господи! А всё из-за тебя, рыжая", осклабился Геннадий Викторович. Надо было тебя прикончить ещё тогда в лесу, а не пугать. Ну ты же дура непонятливая, вся в отца своего алкаша. Думал, с ними там, в дому, а нет, шныряла вокруг, вынюхивала опять. В небе вновь полыхнуло, да так ярко, что Полина, ослепнув на мгновение, закрыла лицо ладонями. Совсем низко раздался, похоже, на зал пушки раскат грома. — Выстрелю, ведь никто не узнает, — расхохотался Геннадий Викторович. — Видишь, все за меня, на моей стороне. — Что ж тогда не стреляешь-то? — прищурился Николай, и Полина отчетливо услышала, как скрипнули его зубы. Да, напоследок хотел тебе сказать, что неправда это всё. Ну, что там она тебе сказала? То есть, конечно, с дедом не увязочка вышла, да. Николай дёрнулся как от удара, но оператор тут же приподнял руку с пистолетом. Чудной дед у тебя был. А колесицу какую-то нёс. Скажу тебе по чесноку, чтобы грех с души снять, он сам виноват. Не надо было на меня лезть с этой такой глупостью. Сын, Геннадий Викторович сплюнул. Ты мой сын, «Не-е-е, бред! Старик совсем из ума выжил!» Полина ухватила из-за локоть Николая и прижалась к нему. Парень, не мигая, смотрел на мужчину и молчал. «Мать твою, я помню. Но не было у меня с ней ничего эдакого. Мне красивых баб хватает, чтоб я на какую-то деревенскую заморашку полез. А твой дед, видать, в каждом приезжем кошелек найти хотел. Да на мне зубы и обломал, старый хрыч, лежит теперь в болоте». Он кивнул в сторону. А отдыхай от мирских забот. Николай содрогнулся всем телом, и Полина вцепилась в него ещё крепче. Её и саму колотила крупная дрожь. Солнце исчезло, на его месте теперь чернела огромная грозовая туча. Ветер словно взбесился, метался из стороны в сторону, едва не сбивая с ног. По болоту пошла крупная рябь, деревья сгибало почти вдвое, дом гудел и казалось, ходил ходуном. Стоявший между колоннами мужчина был защищён со спины, а вот Полину Николай шатало и сгоняло с места. Если бы не эта пиголица, забылось бы всё давно. Так что ты прости, Коля, что не так? Как там тебе? Николай? Ну да, договориться у нас не получится. уж извини. Тебе-то, наверное, и неплохо будет рядом с дедом, а? Захихикал оператор. Больную блюдок. Процадел Николай сжимая кулаки. Что, не раз слышал? Это ято ублюдок? Геннадий Викторович вытер выступившие от смеха слёзы. Да колик надоело мне уже это ваше деревенское пастораль и клады эти ваши грёбаные. Есть клад-то, негромко произнёс Николай. Полина закрыла глаза, уткнувшись в его плечо, а он прижал ладонью её затылок. Что? ошерился оператор. Говорю, есть клад. И я знаю, где он. Геннадий Викторович недоверчиво пожевал губами, но затем прокричал: "Врёшь ты всё, не верю. Жизнь выторговать хочешь? Думаешь, я за твои бредни тебя и девку оставлю? Кончено всё, кончено!" Молния кривым зигзагом ударила прямо в портик. Полина вдруг ясно увидела, как взметнулись крылья и лапы с длинными когтями поднялись в воздух. Ахнув, она повисла на Николае, почти потеряв сознание. Раздался невообразимый грохот, и в ту же минуту они оба рухнули на землю.